Глава тридцать третья. От неожиданности я поперхнулась и громко закашлялась, прижав ладонь ко рту. Краска прилипла не только к щекам, жарко стало всему телу. Окончательно смутившись, я робко извинилась перед удивленной Марго, побредневшим Гэрольдом и Файроном, который ждал мой ответ с поистине удивительным терпением. «Простите», — выдохнула я с беспокойством, оглядываясь по сторонам. «Мои худшие опасения оправдались. Вопрос Файрона был слышен всему залу, и несколько десятков пар человеческих и драконьих глаз беззастенчиво пялились на нас в ожидании моего ответа». «Ничего страшного!» — белозубо улыбнулся Файрон, достал из кармана сложенный в четверо шелковый платок и протянул мне. «Ваше Высочество, ваше приглашение стало для меня полной неожиданностью», — начала я издалека. «Поверьте, я очень польщена, и вы окажете мне большую честь!» Внезапно для всех меня перебил шестой принц, рявкнув так, что стекла задребезжали, и одно даже пошло трещинами. «Брось изображать из себя святую невинность, Розабель Кэрри. Спать с Файроном втайне от всех ты способна, отдать внятный ответ «нет»? «Таким, как ты, не место в королевском дворце, а вот бордель на окраине...» Это стало последней каплей в моей, казалось бы, бездонной чаше терпения. Больше я не намеревалась мириться с выходками золотого мерзавца. Рывком отодвинув стул, я поднялась с места, размахнулась и со всей силы влепила пощечину Гэрольду Нивена Третьему. Хлопок был столь громкий, что сидящие учащиеся вздрогнули, дружно поскакивали со своих мест и устремились к выходу, не желая оказаться в эпицентре скандала королевского масштаба. «Еще бы!» «Это же неслыханно! Просто людинка посмела ударить не абы кого, а самого принца!» Потирая горевшую от удара ладонь, я прохрепела, ощущая нехватку воздуха, будто горло сдавливает чья-то невидимая рука. «Если вы еще хоть раз посмеете...» «Нет, Розабель, если ты еще хоть раз посмеешь...» Угрожающе перебил меня шестой принц, потирая красную скулу с проступающими на ней пальцами. «Сгниешь в тюрьме и ты, и твои родители, а вашу кондитерскую...» «Третий, шестой, ты в своем уме?» — охнула Марго, наблюдающая происходящее с круглыми глазами. «Я тебя вообще не узнаю. Да что с тобой такое?» «Это перебор, Гэральт!» — Файрон ловко втиснулся между нами, спрятав меня за своей широкой спиной. «Думай, где и что ты говоришь?» вы оба Схлипнула я, чувствуя, как все тело пробивает лихорадочная дрожь. «Оставьте меня в покое! Оба! Да что я вам такого сделала?» Ноги понесли меня прочь из столовой. Меньше всего я желала, чтобы два зарвавшихся эгоистичных дракона видели мои горькие слезы. Пробившись сквозь толпу учащихся теснившихся у входа, чтобы одним глазком подсмотреть разворачивающиеся действия, я побежала вперед. В спину летели изумленные шепотки. «Видел, да!» Вроде бы такая тихоня, а без зазрения совести прыгнула в постель к принцу. И что он в ней нашел? В академии полно девочек, ярче и красивее. Может, она его околдовала? Да брось, скорее попалась на глаза в нужное время. Это было невыносимо. Кровь в ушах стучала так, что я не слышала собственных мыслей. Прибавив шаг, я выбежала из академии, чуть не сбив с ног двух лайеров и побежала к спасительному убежищу, где первый раз встретила Марго. «Я так больше не могу!» Забившись в дальний угол, я села на пол, подтянув к себе колени. Вдыхая запах пыли и старой ветоши, пыталась дышать медленно и глубоко, чтобы успокоиться. Глаза соднила от слез, зубы стучали, выбивая рваный ритм, повторяя вновь и вновь. «Я так больше не могу! Я так больше не могу! Не могу! Не могу! Не могу!» Закрыв ладонями уши, чтобы хоть на миг отгородиться от жестокого мира Академии, я мерно раскачивалась взад-вперед. «Как же я хочу вернуться домой!» Мысли лезли в голову одна хуже другой, чтобы все было как раньше, не знать бед, когда папа еще не заболел. Спокойно работать в кондитерской, болтать о пустяках с клиентами и радовать их свежей выпечкой. Но как я могу бросить Академию, когда родители вложили в мою учебу все накопления? «Если только...» «Решение пришло внезапно. Надо поговорить с Маргаритой. Попрошу ее поддержать мою идею и дождусь возвращения ректора. Может, не удастся уговорить господина Кьярта навернуть деньги за обучение, пусть даже с вычетом первого семестра. А сама переведусь в другую школу или академию, где нет ни одного принца, хотя лучше туда, где учат только людей». Обрадованная своим решением, я вытерла слезы и поспешила обратно в академию, желая подкараулить Марго на выходе из аудитории. Сигнал к началу первой пары уже прозвенел, но мне было все равно. Только легкая грусть от того, что моей мечте теперь не суждено сбыться. Тем более неожиданно было увидеть Тару в главном холле. Соседка нервничала и мерила шагами небольшой пятачок под статуей Архимага Ширанского. «Ждала кого-то?» Заметив меня, драконица просияла, бросилась в мою сторону и выпалив на ходу. «Рози, беги быстрее в комнату! Костелянша принесла для тебя письмо от родителей. Я честно не трогала его, но на конверте стоит пометка высокой важности. Этого еще не хватало. Неужели те трое снова явились в кондитерскую? Или у отца случился еще один приступ? Но почему именно письмом?» В душе поселилось нехорошее предчувствие, крепнувшее на всем пути от холла до нашей комнаты в женском общежитии. Пробегая мимо коморки Костеляна, я не увидела на рабочем месте Берту. Странно, она всегда присутствует здесь во время занятий. Нахмурилась я, но желание узнать, что же случилось дома, было сильнее, чем забота о внезапно пропавшей Костелянше. Лишь когда я забежала в комнату и захлопнула дверь, поняла, что я не ошиблась в своих подозрениях, и предчувствие совершенно верно твердило мне о надвигающейся опасности. Опасности в виде Геральда Нивана III, сидящего в развалку на моей кровати. Завидев меня, шестой принц недобро ухмыльнулся и прошипел. «Ну что, Розабель, обсудим то, что случилось в столовой. Наедине, без свидетелей».